60. -е. Лили. Я отказывалась. Говорила «нет», «нет» и еще раз «нет». Но психолог заводил разговор на каждом сеансе и в конце концов убедила меня встретиться с социокосметологом. Раз десять я порывалась отменить свидание. Во-первых, потому что считала это потерей времени. Я всегда следила за собой, но после твоего рождения мое тело превратилось в развалины. Сейчас мне важно проводить с тобой как можно больше времени. Поэтому душ я принимаю наспех, и не ради себя, но щадя обоняния окружающих. Надеваю первое, что попадается под руку, лишь бы было удобно. Моя кожа напоминает папирус, а волосы под мышками скоро можно будет накручивать на бегуди. Вторая причина в том, что мое тело — открытая рана. Грудь болит, живот ухитряется быть одновременно бесчувственным и гиперчувствительным, К нему невозможно прикоснуться, когда моешься, сижу я только боком, из-за геморроя размером с шарик для пинг-понга. Кроме того, даже если я всерьез займусь своим телом, примириться с ним я не сумею. Я съеживаюсь при одной только мысли о том, что кто-то до меня дотронется. Однажды ночью твой папа попытался. У него до сих пор болит нога. Социокосметолог по имени Селена была мягкой и нежной, как берберский ковер. Она задала три вопроса, потом попросила раздеться до пояса и лечь. Я подчинилась, мысленно возопив «Какого чёрта ты тут делаешь?». Меня удивило, что не пришлось снимать всю одежду, но от вопросов я на всякий случай воздержалась. Она молча готовилась к сеансу, включив тихую музыку и опустив жалюзи. Я смотрела в потолок. «Вдохните и медленно выдохните». Она трижды заставляла меня начать сначала. В первые два я внутренне сопротивлялась, в третьей тело неуловимо расслабилось. Она начала с лица, протерла кожу влажным тампоном, это оказалось не слишком неприятно, и спросила, как меня зовут. Я назвала имя, надеясь, что расспросы на том и остановятся. Селена согрела масло в ладонях и осторожно помассировала мне лоб. Поинтересовалась твоим здоровьем. Я ответила одна сложно и закрыла глаза. Ее пальцы коснулись моих щёк, и последовал следующий вопрос. «Она ваш первый ребенок?" Я кивнула, и на несколько долгих минут разговор угас. Руки Селены массировали мои плечи и шею, глазили подбородок, щеки, нос, лоб, голову и так по кругу. Плечи, шея, подбородок. Щёки, нос, лоб, темя, макушка, затылок. Моё дыхание успокоилось. Плечи, шея, подбородок, щёки, нос, лоб, темя, макушка, затылок. Моя спина погрузилась в матрас. Плечи, шея, подбородок, щёки, нос, лоб. Темя, макушка, затылок. Мои ноги расслабились, Плечи, шея, подбородок, щеки, нос, лоб, теме, макушка, затылок. Мои кулаки разжались. Плечи, шея, подбородок, щеки, нос, лоб, теми, макушка, затылок. Я заплакала. Плечи. Шея, подбородок, щеки, нос, лоб, темя, макушка, затылок. Я все ей рассказала. Описала, как пришла к гинекологу, как началось кровотечение, красный кот, оперблок, ожидание, страх, трубки, маск, неопределенность, Успехи, надежда. Селена слушала внимательно, задавала вопросы, делала короткие замечания, а ее руки продолжали творить волшебство. Закончив, она дала мне время прийти в себя. Я села и осознала, что давно не чувствовала такого умиротворения, несмотря на головокружение. Я думала, вы будете массировать тело. Мне хорошо известно, как болезненно чувствительно тела молодых мамочек. Я кивнула. Удивилась, что доверилась незнакомке, всего лишь почувствовав на лице ее пальцы. Подумала, займись она всем остальным, узнала бы пин-код моей банковской карты.